Глава вторая. Сильвия и Джордан погостили у нас ещё некоторое время, но вскоре попрощались и отбыли в Академию. Я быстро собралась в дорогу, но не кстати вспомнила, что за мной остался должок перед профессором Бруни. В свете последних событий он точно его требует ещё до конца семестра. И я села писать реферат по собственному мужу. Накатала от души, на полтора листа, не стесняясь в выражениях. Сана, заглянувшая мне через плечо, только покачала головой. «Ты с ума сошла? Его нельзя никому показывать!» «Точно!» — отозвалась я. «Может, сразу в магический вестник отправить?» «Лекса!» «Ладно, ладно. Сейчас напишу, как положено, а ты подсказывать будешь». «Чем этот хвостатый магистр занимается?» С помощью Александра я с горем пополам накатала ещё полтора листа крупным почерком. Только официальные данные. Когда родился, на ком женился. Тут я оторвалась, заодно блеснув знаниями о собственной расе. «Чем занимается?» Работу по теоретической и практической магии упомянула раз пять. В конце сделала вывод, что мой супружник... один из лучших магов королевства, на том и закончила. От обилия восторгов сводила зубы, и я с раздражением сгребла листы в папку и сунула её в сумку. Сдам и забуду о нём навеки вечные. Разделавшись с рефератом, я вознамерилась решить ещё одну серьёзную проблему. Позвав служанку, подождала, пока она уложит мои волосы, облачилась в одно из лучших платьев, доставленных буквально вчера, и чмокнула сестру в щёку. «Я скоро вернусь». Александра странно посмотрела на меня, но вопросов задавать не стала. Я приказала заложить карету, проигнорировав недоумённый взгляд отца, и велела кучеру. «В гильдию магов!» Громкий звонок снова вызвал в памяти неприятные воспоминания о нашем с Дарреном совместном приключении, но я постаралась выбросить их из головы. Было и не было — Маг, встретивший меня на пороге, застыл в изумлении. «На Яна, да ещё и принцесса! Что может быть необычнее?» «Чем могу помочь, Ваше Высочество?» — поклонился он. «Мне нужен пропуск ко всем порталам Тарина!» — решительно заявила я. Это было весьма самонадеянно. Я даже не особо рассчитывала на успех, но выхода другого не видела. Через общий портал вряд ли бы попала в Академию. Кто знает, не поставили ли запрет, а называть своё настоящее имя я не собиралась. Джордан признался, что Бруни отобрал у него пропуск, пока всё не наладится, и возвращаться они будут через общий портал по официальному разрешению ректора. У адептки Рейн такого разрешения не было. «Мой собеседник замер». но быстро справился с собой и пригласил меня внутрь. Я зашла за ним, и все повстречавшиеся на пути маги почему-то вздрагивали и шарахались в разные стороны. Неужели весть о моей неконтролируемой магии Земли так всех поразила? М-да, визит удался. Интересно, как скоро о нём узнает дарен Через полчаса я получила желаемое. Меня встретил высокий молчаливый маг в чёрной мантии. Он провёл меня к небольшому искрящемуся порталу и заставил приложить руку к одному из камней. Вокруг моей ладони вспыхнул синий цвет, и я испуганно вздрогнула. А я-то думала, что мне выдадут небольшую пластину, вроде той, что была у Джордана. Впрочем, чему я удивляюсь? Змей ведь тоже пользовался порталом без помощи артефактов. «Не пугайтесь, вашего высочество», — бесстрастно заявил маг. «Теперь у вас есть доступ ко всем порталам королевства, как у принцессы Торрина. Пожалуйста, возьмите». Он протянул мне небольшую брошюрку, и я с интересом пролистала ее. Это был список всех порталов и схема последовательности касания камней арки. «Ничего себе! Мне нужно всю ее выучить?» «Не всю», — ответил мак а я охнула. Опять говорю вслух. «Только то, что вам необходимо. Но если вы забудете какой-то рисунок, всегда можете приложить ладонь к любому из камней арки и назвать желаемую точку выхода. Мы постоянно усовершенствуем сеть порталов, так что проблем быть не должно». «Спасибо». Искренне поблагодарила я и направилась к выходу. То, что нужно, я получила. Надеюсь, отобрать эту способность уже никто не сможет. Правда, язык чесался спросить, «А что будет с моим доступом, если я разведусь с принцем?» Но решила не давать новый повод для сплетен. «Итак, я уверена, весь старин гудит по поводу скоропалительного брака принца Даррена и нашего с ним раздельного проживания». И оказалась права. Когда я попросила кучера остановиться у самой большой в столице магической лавки и вошла в неё, посетители вздрогнули, а хозяин, судя по всему, был на грани обморока. Все покупатели, поклонившись, стайкой потянулись на выход, и мы остались с хозяином наедине. «Безмерно счастлив, что вы посетили мою скромную лавку, ваше высочество!» «Фу!» Не люблю лицемеров. Счастья на твоей физиономии не наблюдается, а скромным всё это богатство на полках назвать точно нельзя. Через два часа я вышла оттуда только потому, что солнце клонилось к закату, а желудок урчал от голода. Хозяин, повесивший на дверь табличку закрыто, к слову, предложил мне поужинать, но я благоразумно отказалась. Мои покупки не вместились в карету. И владелец лавки пообещал прислать их на дом в течение часа. Из меня получилась какая-то неправильная принцесса. Драгоценности не закупила, на платье не потратилась, зато магических растений и прочих необходимых для зелья варенья предметов оказалось в избытке. Я решила основательно запастись, прежде чем вернуться в академию. Одних нейтрализаторов набрала два мешка — Боюсь, Даррен будет в шоке, когда увидит счёт и список покупок. «Сам виноват. Нечего было делать мой кредит безграничным». Я радостно потирала руки. «В общем-то, быть принцессой не так уж и плохо. Хотя сегодня я воспользовалась только правами, а от обязанностей вряд ли буду в восторге. Нет уж увольте. Адептка Рейн устраивает меня намного больше». Сана ждала меня, нервно меря шагами комнату. Отец решил вернуться к старому занятию, и, как шепнула служанка, допивал третью по счёту бутылку вина в библиотеке. Поэтому я беспрепятственно проскользнула в свои покои. Опасалась разговора с ним скорее по привычке. Отец уже давно не спрашивал меня ни о чём. Может, хотя бы он был счастлив? Впрочем, если опять пьёт, то вряд ли. «Лекса!» Сестрёнка обняла меня. «Тебя так долго не было!» Успокоив Сану, попросила её о помощи. И весь вечер мы паковали и подписывали мои покупки. Конечно, я могла ещё в лавке отправить всё это добро в Академию на имя Александры Раин. Но зачем раскрывать своё инкогнито перед сомнительным человеком? Спать мы легли глубоко за полночь. Но я была довольна результатами сегодняшнего дня. Проснулась, когда солнечный свет уже вовсю заливал спальню. «Я проспала!» Спрыгнув с постели, спешно оделась и приступила к изменению внешности и превращению в адепт Курейн. «Не дай богиня! Кто-нибудь увидит на Наяну в академии!» Через несколько минут появилась Исана, в халате и растрёпанная. «Неудивительно. Вчера мы обе слишком устали». и окинулась за сумкой в шкаф, перебросила лямку через плечо и поцеловала сестрёнку. «Распорядись насчёт магической почты», — попросила я. «Сильно опаздываю». «Как же ты без вещей?» — удивилась Сана. Я заверила её. «В моей комнате в академии всё есть, а в сумке самое ценное». Я с любовью погладила плотную холщовую ткань. Ещё бы! Горст нейтрализаторов — редкая в наших краях Мандрагора, брошюра по порталам и, самое главное, бабулина книга. Последовав в ту роковую ночь задаранном в логово оборотня, я поразила всех, когда первым делом выдрала у одного из магов свою сумку, в которую он уже сунул свой любопытный нос. «Нечего трогать моё и точка!» Если у кого-то и были возражения, то они разбились о мой решительный взгляд. Повторение шоу не хотелось никому. «А что сказать отцу?» Вопрос Александра настиг меня уже на пороге. Я пожала плечами. «Скажи, что я решила побыть одна. Ушла в свой дом и не хочу никого видеть. Кстати, если он будет тебя доставать или не дай богине угрожать замужеством, именно так и поступи, особенно если неожиданно вернётся Оттон. Можешь даже не говорить, что ты моя сестра, а представиться мной». «А если появится твой муж?» — со страхом спросила Александра. «Поверь, он тебя сразу раскусит», — усмехнулась я. «Но можешь не переживать. Не появится. Жена его не интересует». «Лекса!» «Я свяжусь с тобой, как только смогу», — пообещала я. «И ещё поговорю с Тейлером. Вдруг он сможет что-то предложить». «Выше нос, сестрёнка!» — и не с таким справлялись. Сана улыбнулась в ответ, а я быстро сбежала вниз по ступеням. «Надеюсь, отец ещё спит после вчерашних возлияний и не услышит моего ухода». На праздные разговоры совсем не было времени. До портала, из которого мы в прошлый раз вышли вместе с Дарином, я добралась за считанные минуты. Карету брать не стала. Во-первых, здание портала было недалеко от нашего дома. Во-вторых, не хотела лишней огласки. Чем позже все узнают, где я, тем лучше. Последовательность касания каменного свода, чтобы попасть в Академию, я выучила в первую очередь. Не слишком уверенно, но дотронулась до камней, как было нарисовано. И портал загорелся синим. А я снова зажмурилась и шагнула в него. Всё-таки очень сложно избавиться от дурных привычек. «Мне повезло». В зале с порталом для преподавателей мне никто не встретился. Быстро вынурнув из него, я поспешила в свою комнату. К слову, она оказалась пуста. До занятия оставалось четверть часа. Но, вероятно, Сильвия не ночевала здесь. Быстро закинула ценные вещи в шкаф и облачилась в мантию. Затем наспех собрала сумку, запихнув туда свои записи, и выбежала из комнаты. «Очень хотелось есть, поэтому я всё-таки решила забежать в столовую и разжиться хотя бы парой булочек, чтобы не умереть с голоду». В проёме двери, неожиданно для самой себя, столкнулась с каким-то типом фиолетовой мантии. Налетела на него, но вовремя притормозила, и оба устояли на ногах. «Извините, пожалуйста», — бросила я и метнулась к подносу с булочками. Одну схватила и запихнула в рот, откусывая на ходу, вторую взяла с собой и кинулась обратно. К несчастью, едва не уроненный мною тип поджидал на выходе из столовой. «Извините, мне недостаточно», — едко произнёс он. Кусок булочки едва не застрял в горле. Я сглотнула и недоумённо посмотрела на говорившего. Молодой человек с русыми волосами и мутными голубыми глазами не вызывал никаких эмоций. «Сожалею, что мы столкнулись, и сочувствую, что вам мало!» Фыркнула я и попыталась проскочить мимо, но меня схватили за локоть. Я перевела взгляд с его пальцев на лицо и заподрозрила товарища в желании самоубийца. «Если вы меня сейчас же не отпустите, последствия могут стать плачевными!» Честно предупредила я. «Ты мне угрожаешь, пиголица?» — изумился он. «Мне?» «Кто из нас пиголица?» — возмутилась я. «На себя посмотри, недоразумение!» Слово слову, незнакомец в самом деле был не слишком высок ростом и при моих словах зарычал. сегодняшнего дня ты здесь не учишься!» — прошипел он. «Да живё, однако!» «Не успеешь попасть в Академию, как тебя сразу угрожают отчислениям. Какая-то мания». «Отпусти меня!» — крикнула я, с усилием вырвав локоть из захвата его пальцев, от отчего он тут же начал соднить. «Псих!» «Таких из Академии отсеивать надо ещё в приёмной комиссии». И резво поскакала прочь, к расписанию. В первой лекции стояла история, и я едва не застонала. «Из-за этого ненормального я опоздала. Профессор Бруни будет недоволен. Сильно!» Но отступать было не в моих правилах, и я решительно толкнула дверь аудитории. «Прошу прощения», пока, — покаянно сказала я. Бруни, раскладывавший свои записи, удивлённо возрелся на меня. «Адептка Рейн, извольте объяснить, почему вы пропустили предыдущую лекцию». Я потупилась и тихо ответила. «Меня отпустили домой, профессор. Проблема в семье». И подняла глаза. «Но теперь никаких проблем. Могу я войти?» Бруни немного расслабился. «Семья, безусловно, важнее. Надеюсь, вы решили все свои вопросы. Проходите, адептка Рейн». «Спасибо», — радостно ответила я и обвела глазами аудиторию. Сильвия махнула мне рукой из середины левого ряда, и я спешно направилась к ней. Едва уселась за стол, дверь аудитории снова открылась, и на пороге возник мой невольный обидчик. Я нахмурилась. «А что он тут делает? На нашем потоке таких нет!» Профессор Бруни отчёртливо застонал. «Адепт Олберт, вы опоздали!» «Кто?» Я во все глаза смотрела на вновь вошедшего и не могла поверить. Настоящий Эриан Олберт? «Ненамного, профессор», — ответил тот, ухмыляясь. «Надеюсь, вы позволите мне войти?» Бруни нахмурился, метнув на меня быстрый взгляд. «В порядке исключения». Олберт вальяжно прошёл вперёд, и плюхнулся рядом со своей свитой, которая, к несчастью, расположилась неподалёку. Я ничего не могла с собой поделать и постоянно косилась на Эриана, и Сильвия, заметив это, одёрнула меня. «Лекса, перестань! Ты привлекаешь внимание, прицепиться ведь! Тебе же не нужен конфликт с ним!» «Уже...» — со вздохом призналась я. «Мы столкнулись у столовой». «Лекса!» Вытарещала глаза подруга. Тебя магнитом тянет к имени Олберта. Поверь, этот таким добрым не будет. Он уже пару дней всех изводит. Совсем забыла тебе рассказать. Да уж, сюрприз получился. Профессор Бруни откашлялся. Тема сегодняшней лекции — битва у моря. Откройте конспект и запишите. Начало битвы. «Вмешательство демонов. Гибель русалок». «Опять страшное рассказывать будет», — вздохнула я и неожиданно услышала громкий шёпот. «Вряд ли это будет страшнее, чем ты, Рейн». Медленно повернула голову и встретилась взглядом с ухмыляющимся Олбертом и довольным Хогартом, и едва мысленно не застонала. Только не хватало ещё и с настоящим Эрианом ругаться. «Отстань от меня, Олберт!» «Я ещё даже и не начинал», — хмыкнул он. «Тем более приставать». «Вот и не начинай!» — воскликнула я. В аудитории повисла тишина. Повернула голову и наткнулась взглядом на хмурого профессора Бруни. «Адепт рейн «Я думал, вы исправились. Но, видимо, отсутствие в стенах Академии не пошло вам на пользу. Вы снова прервали меня. Судя по всему, одного реферата недостаточно. Вы его хотя бы начали». Я одарила его извиняющейся улыбкой. «И даже закончила, профессор». «Вот как?» — удивился Бруни. «Позвольте ознакомиться». Полезла в сумку, вытащила реферат из папки и направилась к профессору. Конечно, я рассчитывала на похвалу, а вредный Олберт всё испортил. Но, может, Бруни хотя бы ругаться не станет, что я прервала его лекцию. Профессор взял в руки листы и углубился в чтение. Я с довольной улыбкой стояла рядом, и сдавленный стон Бруни заставил меня буквально подпрыгнуть. «Что это?» «Зловеще?» — спросил он. «Реферат?» — осторожно ответила я. «Как вы просили по принцу Даррену?» Профессор злобно уставился на меня, потрясая моим заданием. «Вы издеваетесь, адаптка Рейн? Или решили переплюнуть Олберта? Надеюсь, вы это в магический вестник не отправили?» File�도> э, -э о чем это он?» Не выдержала, подошла ближе и заглянула в реферат. «И застонала еще громче профессора. Я перепутала. Это же самый первый вариант, где я...» «Мамочки!» «Немедленно к ректору, адептка Рейн!» Прошипел Бруни. «Даже рискну, как преподаватель, навлечь гнев лорда Итона. Но такое издевательство надо рубить на корню вон отсюда!» Я вздрогнула, кинулась к своему столу, сгребла сумку и тетрадь и быстрым шагом направилась к двери. Окрик профессора Бруни остановил меня на пороге. «Реферат захватите!» — ехидно сказал он. «Удачи, адепт Карраин!» прозвучало это как «Мы вряд ли с вами еще увидимся!» Вернувшись, забрала листы и бросила на аудиторию прощальный взгляд. Натолкнулась на страдальчески Сильвии и торжествующий Олберта и вышла в коридор. Да, быстро же закончилось моё обучение. Я медленно плелась в сторону кабинета ректора и перебирала в голове варианты. «Если признаюсь, кто я такая, меня, конечно, вряд ли исключат, но и учиться здесь не дадут». если не признаюсь, то, судя по отзывам о лорде Итане, вылечу отсюда ещё быстрее. Ну и что же мне делать?» Войдя в знакомый атриум, я нахмурилась. Не слишком приятные ассоциации возникали об этом месте. Логово оборотня мы покидали через него. Вон и дверь знакомая. Мотнула головой, отгоняя тоскливые воспоминания, и подошла к кабинету ректора. Мысли путались. Я так и не придумала, что сказать лорду эйтону и в изнеможении прижалась лбом к двери. Не знаю, сколько так простояла собираясь силами, но моя опора неожиданно подалась вперёд, я потеряла равновесие и ввалилась внутрь кабинета. «Кто бы сомневался, что своим падением я кого-то сшибу!» Раскинув руки, зажмурилась и громко вскрикнула. приземляясь на чьё-то тело, которое тут же застонало. «Вы меня оглушили, адептка!» — услышала сдавленный, но такой знакомый голос и распахнула глаза. И они едва не вылезли из орбит, потому что подо мной лежал змей, собственной персоной, и в его взгляде промелькнула обречённость. Я открыла рот, чтобы назвать принца имени, но внезапно до меня дошёл смысл его слов — «Как он ко мне обратился?» «Адептка Рейн, что же вы так неаккуратно?» Ко мне подскочила профессор Горейн и подала руку, помогая встать. «Простите, лорд итон она случайна». «Кто? Лорд итон Я перевела взгляд на змея, но он молчал, а в моих глазах наверняка отразилось нечто хищное, и губы сами растянулись в зловещей улыбке. «Приятно познакомиться, лорд-директор!» Леди Горейн всё-таки заставила меня встать, и змей поднялся следом. Как я сдержала рвущийся наружу истеричный хохот, сама не знаю. Пришлось закашляться, потому что эмоции били через край. «Мой муж — новый ректор, какая прелесть!» «Очередное прикрытие, Олберта, для тебя уже недостаточно?» «Ну всё, ты попал, змей!»